Глава 41. Айзек Скалистый. Верните мою Стасю». Распахнув глаза, я рвком принял сидячее положение, тут же зашипев от вспышки боли, пронзившей затылок. Перестаралась, доча, услышал я голос вождя, медленно поворачивая голову и находя его взглядом. Верните мою пару! прорычал я, вскакивая на ноги и зло отпихивая в сторону шкуру, который был заботливо укрыт. «Сядь, дракон!» Золраб твёрдый клык рукой указал на место перед собой. Сам он сидел по центру жилища, подогнув под себя ноги, ожидая, что я подойду к нему. «Мне некогда вести светские беседы», — огрызнулся я, почти бегом направляясь к выходу. «Станислава!» — выкрикнул я, откидывая полок в сторону и вырываясь из полумрака юрты вождя на яркое солнце. «Сколько же времени я потерял, находясь в отключке!» «Лорд Айзек!» Дургуза не подходила, держалась на приличном расстоянии. «Где она?» — спросил я. Взгляд Арчихи метнулся в сторону, и я побежал. «Её уже там нет!» — крикнула она вдогонку, а я остановился у кострища. Угли ещё тлели, и от них поднималась тонкая струйка дыма. Брёвна, шкуры, пустые фляги, блюда с остатками жареного мяса и костей, Казалось, что ещё минуту Станислава сидела тут, в компании принца, арчихи и не замолкающего ни на секунду гувернера. «Верните мою пару», — повторил я, пошатываясь и приближаясь к вождю. Золраб шёл за мной по пятам. «Не могу, это её выбор». «Это не выбор», — прорычал я, замечая, что нас окружили орки. Опасались за своего правителя. Она не отдавала отчёта своим действиям. Я не отдавал отчёта своим действиям. Я подошёл вплотную к Золрабу. Я никогда ни о чём не просил ваш народ. Я не стану задавать ни единого вопроса про магию, что вы использовали, и... «Вопросы тебе не помогут», — спокойно отреагировал он на мою речь, прикрывая глаза. «Твоя истинная прилюдно отказалась от тебя, выбрав дом. Мы чтим заветы предков, дракон. Таково было её решение». «Возвращать насильно мы никого из того мира не будем». «Хорошо». Встряхнув головой и переждав очередную вспышку боли и гнева, я продолжил говорить. «Откройте портал. Я сам уйду». «Нельзя», — покачал головой орк. «Ты слушаешь меня, но не слышишь». «Земля», — он назидательно указал пальцем вниз. «Она есть во всех мирах и открывает избранным дороги. Но ты не пройдёшь». «В мире Стаси нет магии. Там нет драконов. Тебе нет там места. Я найду себе место!» «Нельзя!» — повторил он. Я метался, словно загнанный зверь. Дракон тянул жилы, выворачивая меня наизнанку и требуя найти свою пару. Вернуть. «Нельзя! Успокойся!» «Айзек!» Голоса смешались, раздражая меня с каждой секундой всё больше. Оскольд, что по цвету лица, больше напоминал сейчас одну из орков. Леди Рови, что испуганно следила за тем, как я, выпускаю когти и мечусь, пытаясь сделать хоть что-то. И тихо стирающие с мордочки слёзы Анфиса, что, как и я, не сводило грустного взгляда с давно прогоревшего костра. «Я верну её!» — рыкнул я, уступая дракону и начиная оборот. «Ты пойдёшь со мной!» — добавил, расправляя крылья и оглашая кругу утробным рёвом. «Сахарные крендельки!» — завопила Анфиса, стоило мне взять её в лапу и взмыть в небо. Гувернер был единственным, что осталось мне в напоминании об истиной. Мы вернём её. Обязательно вернём.